А почему радио и телевидение об этом молчат? Сопровождающий. С нами обычно въездил кто-нибудь из местной власти, из райкома, так о в порядке. Он молчит. Я могу проследить по его лицу, какие чувства в нём борются: доложить или не доложить. В то же время жалко людей. Он же нормальный человек. Но я не знаю, что победит когда мы вернёмся донесёт или не донесёт каждый делал свой выбор что нам сегодня делать с этой правдой сейчас как с ней поступить если ещё раз рванёт повторится то же самое мы всё ещё сталинская страна И живёт сталинский человек. Василий Борисович Нестеренко, бывший директор института ядерной энергетики Академии наук Беларуси. Монолог о жертвах и жрицах. Человек встаёт рано утром, и он не думает о вечном. Его мысли о хлебе, насущным а вы хотите заставить людей думать о вечном ошибка всех гуманистов что такое чернобыль приезжаем в деревню у нас маленькой немецкой автобус подарили нашему фонду дети окружают нас тётя дядя мы чернобыльцы что вы привезли дайте нам что-нибудь дайте вот он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 Но она побывала на своём дворе. Вот он, Чернобыль. Что я помню из первых дней, как это было, всё-таки надо оттуда. Чтобы рассказать свою жизнь, надо начать с детства. Так и тут. У меня своя точка отсчёта. Я вспоминаю вроде бы другое, вспоминаю сорокалетие победы. Тогда был первый фейерверк, в нашем Магилёве после официального террориста люди не разошлись, как обычно, а стали петь песни, совсем неожиданно. Я помню это общее чувство. Через 40 лет о войне заговорили. Пришло осмысление. А до этого выживали, восстанавливали, рожали детей, так и с Чернобылем. Ещё вернёмся к нему. Он откроется нам глубже, станет святыней, стеной плача. А пока формулы нет, нет формулы, идеи нет. Тюри, бери. Это не осмысление, это не философия, не мировоззрение. У нас человек или с ружьём, или с крестом. Через всю историю а другого человека не было.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 Наконец он попал к нам в нашу глубинку. Читали Солженицына, Шаланова. Ходили друг к другу в гости, бесконечные разговоры на кухне, о чём-то тосковали. О чём? Где-то живут актёры, кинозвёзды. Вот я буду, Катрин Данёв, надену на себя дурацкую каламиду, уложу волосы. Тоска по свободе, тот другой мир, чужой мир.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 Все сомнения рассеиваются. А Первомайская демонстрация. Нас никто не заставлял на неё идти. Меня, например, никто не обязывал. У нас был выбор, но мы его не сделали.